Глава 21. Артем внимательно следил за ритуалом, дождавшись решающего момента. Настало время действовать. Но вот уверенности в успехе никакой не было. Попытка, не пытка. Если что, уйти всегда успею. Потянувшись к пространственному карману, достал из него крем Не теряя времени, он тут же подал мощный поток золотой энергии круговерите прямо в непокорное копье. Проталис практически услышал, как закричал истезаймопытка и артефакт. Его расчет был прост принудить оружие работать за счет силы. И это получилось. Покрывая золотыми трещинами, френ быхало в от мучений, но подчинилась. Поднялась злая вьюга, подземный черток заполнился эмонациями ненависти. Настала пора ударить. Грубой силой Артем продавил эмонации божественной энергии на вершине монумента, после чего совершил прыжок. Яркая вспышка, и за спиной торжествующего фанатика появляется совсем незваный гость. Коротко, без замаха, он нанес удар. Переполненный злобой фрем Хала сделало все остальное. Пультиста пробило сзади насквозь. Уже затухающим сознанием тот увидел, как вышедшее из его груди острие пробивает кристалл стазис. Нет! То было его последнее слово, произнесенное на мертвом языке. Старик умер, успех увидеть, как артефакт, разитый его бог. Воющий от злобы оружия прошел слабеющее стазисное поле и настигло спрятанную в нем сущность. Концептуальный холод мгновенно сковал кристалл, скрывая от глаз наблюдателя, как копье пожирает башка. Убили божественное существо. Получен уровень. Артему следить за логами было некогда. Моментально убив навыками разрыва остальных культистов, он собирался вмешаться в почти законченный ритуал. Поймав и ослабевшей руки Анаха воскрешение, игрок осмотрел артефакт. Тот был переполнен жертвенной энергией, готов к использованию. Адепт знал, что владыки Квамдеи используют эту редкую реликвию расходника, дабы отделять душу от тела. Дальше она помещала специальный артефакт хранилища. Таким образом, при уничтожении физической оболочки они не теряли существование, а легко восстанавливали тело, сохраняя могущество. Пропустив эти мысли в голове, мужчина тут же начал обыскивать мертвого фанатика. Согласно слухам, у того должно быть специальное хранилище для души раненого бога. «Вот оно!» – торопливо вскрикнул игрок, сжав в руки алый камень в форме прямого острого зуба. «Камень души!» Способен сохранять душу владельца. При гибели тела является проводником его силы и воли. Камень души и анг воскрешения. Два этих артефакта в связке — есть истинное сокровище, способное вызвать настоящую войну среди адептов. В одной из памятных занятий с Эрли, когда разговор зашел в бессмертии, наставница вскользь упомянула о них. К сожалению, ничего конкретного о механике работы Артём тогда не узнал. Только общее назначение в порядке сплетен и слухов. «Старик почти закончил это», — мелькнула яростная мысль. «Могу ли я?» Идея попытки применить ритуал на себя возникла в последний момент. Это действительно был непреодолимый соблазн. События последних дней настойчиво заставляли человека искать лишние козыри для себя. А это был даже не козырь, а настоящая крапленная карта. Но как Артем реализовать подобное? Наконец, подавив последние ростки неуверенности, он приступил к действиям. Ратем попробовал направить свою силу и сознание в табличку Анаха, но, сделав несколько попыток, отказался от такой идеи. Это точно не то, что нужно. Понимая, что упустил нечто важное, проталис пристально оглядел место действия. А, -а, а Внимание адепта остановилось на концентрических кругах с рисунком, где когда-то в стазисе зависла божественная сущность. Они явно несли дополнительные функции и даже после рассеивания навыка и убийства божества продолжали излучать особую энергию. Проверяя догадку, человек пересек границу концентрических кругов из-за врезанного в камень металла. Едва он это сделал, как ощутил тяжелое воздействие на свое тело и разум. В новых условиях адепт повторил попытку ввести энергию в анг. На этот раз сила беспрепятственно вошла в артефакт. Однако вместе с первым успехом разум заполонили страх и сомнения. Что будет, если он сейчас продолжит? А вдруг его постигнет неудача или совсем другой эффект? Вдруг разум навечно станет узником артефакта. Нужно ли вообще так рисковать? Усилием воли игрок усмирил свои мысли. С каждым днем, приближающим его к войне, он все больше ощущал груз нехороших предчувствий. Нельзя игнорировать такой дар судьбы. Процесс пошел легко. Казалось бы, простая каменная табличка, однако на деле она впитывала любую подаваемую без остатка, оставив последнее сомнение, Игрок направил всю энергию атрибутов, полностью отдавая себе процессу. Мужчина обладал неслабыми запасами ментальной энергии, поэтому процесс занял некоторое время. Первые изменения появились, когда больше половины всех сил оказались отданы артефакту. Сознание поплыло и размазалось. Игрок испытывал двойственные чувства, одновременно будто видя, ощущая себя со стороны. От процесса его отвлек Ангх воскрешение. Он треснул. Увидев повреждение на табличке, Грук закономерно обеспокоился, но не прервал потока передачи силы. Следующие изменения дали понять, что процесс идет в нужном направлении. Анах продолжал разрушаться, но вместе с тем над ним начала проявляться сфера, сияющая золотым свечением. С каждой секундой передачи силы она только набирала яркость. «Неужели я сейчас вижу собственную душу?» Артем пожирал глазами небывалое зрелище. В этот момент пришли первые недомогания. Тело начало испытывать слабость. Захотелось остановиться, лечь и закрыть глаза. Ротюм сконцентрировался как мог, отдавая силы, но с каждым мгновением становилось все труднее. «Еще чуть-чуть!» Игрок прикусил язык, чтобы боль хоть как-то отрезвила поплывшее сознание. На чистой воле он дождался, когда анх воскрешения окончательно разрушится. Едва это произошло, золотая сфера, вероятно являющаяся его сущностью, засверкала еще сильнее, чем прежде. Слабой рукой Артем поднес к ней камень души. Благо на этот раз все пошло как по маслу. Сущность игрока начала плавно втягиваться в новое хранилище. Красный кристал в руке ощутимо нагрелся. Чтобы не обжечься, Артем подвесил его в воздухе с помощью всей энергии. По мере принятия в себя энергии сущности игрока он светился все ярче и ярче. Человек заметил, как в процессе камень души необратимо преображается, Из зала он перекрасился в золотой. Поменялась и структура. Теперь вместо кристалла он напоминал отлитый из металла артефакт с идеально ровными гранями. К моменту, когда последние грани сущности оказались запечатаны в камне, Артем уже потратил последние силы. Волнение и беспокойство, интерес к происходящему и заинтересованность и результатам — все это смыло волнами тьмы, накатившей на разум. «Наконец-то!» — прохрипел человек. Силы даво хватило, чтобы выползти из ритуального круга после чего он, наконец, позволил сознанию провалиться в темноту. Сознание приходило постепенно, потихоньку возвращая контроль над немевшим телом. Давно Артем не отключался настолько основательно. Он уже привык, что сон трансцендентного адепта — это чуткий отдых, который в любую секунду может смениться возрывом активности. Вместе с пробуждением приходили воспоминания, И слабость. Ощущения напоминали давно забытое похмелье. Наконец, Игрок осознал происходящее и вскочил с холодного камня, чтобы осмотреться. Ничего вокруг не изменилось. Никто не нарушил беспомество уязвимого порталиста. Убедившись в безопасности обстановки, он наконец обратил внимание на себя самого. Тело мучило слабость, а ментальные силы практически не восстановились за время потери сознания. Фактически сейчас Артем не был способен защищаться. «И всё ради этого!» Он вспомнил о зажатом в руке артефакте. Человек поднял и раскрыл кисть, наблюдая за переливающимся золотом предметом. «Камень души, Арт, содержит отпечаток вашей сущности. При гибели тела сохрани душу и разум, дав возможность восстановиться». На всякий случай он еще раз несколько раз перечитал изменившиеся параметры артефакта. Вероятно, все произошло как надо. Бочкой дёгтя в этом деле можно было считать тот факт, что Артём понятия не имел механики процесса восстановления. Собственно, вообще не понимал, что и как надо будет делать. Интересоваться же этим вопросом в обществе трансцендентных адептов по понятным причинам очень опасно. Камень души не был панацеей, а владея нужной информацией, убить можно любого. Отвлёкшись от артефакта, он осмотрел собственное тело. Кроме сильной слабости, как телесной, так и ментальной, чувствовалось нечто, напоминающее похмелье, И еще что-то неприятное. Припомнив еще раз разговор с Эрли о Камне Души, порталист отметил, что вроде бы ритуал рассекает сущность и часть ее оставляет в Камне Души. Скорее всего, неприятное состояние, побочный эффект. Сколько это продлится, было неизвестно. Поэтому игроку оставалось надеяться на лучшее. В конце концов, не стоило забывать, что он в Курговерте. Наконец, открылись характеристики. Вполне возможно, что изменения как-то отобразились в статусе. Ратем не ошибся арт уровень 271 полная трансцендентность вектор проводник вездесущий враг богов не умирающий характеристики сила 44 ловкость 38 выносливость 75 интеллект 277 восприятие 50 свободные очки 42 основные атрибуты пространство уровень 8 воплощение всей энергии уровень 6 приказ уровень 1. Малые атрибуты. Явление мысли даи. уровень 8. Регенерация, уровень 8. Озыбой на кистевом оружии, уровень 8. Созерцание, уровень 5. Знание языка. Джезик, общий гегемон, кеважи, империя, торговое наречие город-башен, высокое наречие город-башен, государственный язык Эпфира. Навыки. Пространственная аура, воздействие, пространственный карман, пространственный покров. Зеркальный щит, смещение фазы, нематериальность, тоннель, киднэп, пространственный прыжок, пространственная метка, пространственная ловушка, портал, ускорение мышления, пси-когти, пси-удар, плоскость, разрыв, пси-детонация, источник, замедляющее поле, пси-шторм, стазис, тюрьма, усмирение атрибута, власть силы. Бонусные эффекты. Полная трансцендентность. Восприятие, выносливость, ловкость, сила, интеллект, интуитивная манипуляция атрибутов, непреклонная воля, интуитивное восприятие, молниеносные рефлексы, взрывной импульс 2, ментальная стремительность, многопоточное владение энергией, мастер атрибутов. Баланс 400 миллионов 999 37 искр. За все свои безумства адепт получил 42 уровня. Это не так много, учитывая, что он пережил несколько успешных битв. Впрочем, повлиять на этот момент игрок никак не мог. А потому и внимание застрять не стало. Гораздо больше привлекли теги «Враг богов» и «Неумирающий», добавленные в графу «Вектор». Враг богов — очевидный признак того, что даже вездесущий отметил его успехи в этом деле. артем не знал, дает ли это какие-то бонусы. И, что важнее, будут ли боги ощущать это. Неумирающий, похоже, был получен за успешное создание личного камня души. Ратём вспомнил, что Гегемоны при переговорах обращались к лорду нежити, называя его именно так, наверняка неспроста. Может, я тоже стал нежитью? С беспокойством предположил человек. Он исследовал свое тело, но не обнаружил каких-то кардинальных изменений. Успокоившись, Ратём обдумал свои следующие шаги. Для начала требовалось улучшить самочувствие. Мужчина начал вкладывать свободные очки характеристик в выносливость. На четырнадцати ощутил напряжение организма и прекратил. Так он хотел ускорить восстановление после ритуала. Закрыв интерфейс, достал из пространственного кармана удобный походный коврик и запасы еды. Утолив голод и жажду, измученный игрок вновь лег спать. Он ощущал, что отдых сейчас самое важное. Артем без движения сидел в позе лотоса на вершине скалы. Все его сознание было сконцентрировано на небе круговерти. Любой наблюдатель был бы шокирован, увидев, как над адептом возник водоворот золотой энергии, уходящей прямо в его тело. Сам же участник невероятного процесса удовлетворенно кивнул. Он четко понимал, что сила теперь отзывается не в пример легче. С момента пробуждения прошло больше десяти стандартных суток. Семь из них игрок провел в тех самых подземельных чертогах, приходя в себя. Проведенный ритуал, видимо, действительно нанес ему серьезную травму. Даже сейчас порталист страдал от неполного восстановления сил. Именно поэтому он и направился искать границы кластера. Ритюм считал, что поглощение энергии круговерти поможет восстановиться быстрее. И оказался прав. Выйдя на поверхность в гористой местности, он немедленно приступил к этому занятию. За последние трое суток самочувствие стало улучшаться быстрее. Вездесущий дарил исцеление своему адепту, и это было хорошо. Ощутив в разуме легкое онемение, он осознал, что поглотил достаточно. Прекратив процесс, игрок позволил себе некоторое время просто отдохнуть. Наблюдая за скалистым пейзажем осколка, Ратюм сам не заметил, как в руке появился камень души. Это была его новая привычка — крутить в ладонях артефакт, ставший продолжением его сущности. Разумеется, за эти дни человек достаточно времени уделил этому артефакту, проводя разные эксперименты. В процессе выяснилось, что его местонахождение всегда ощущается. Кроме того, это сокровище можно использовать как дополнительное хранилище своей энергии последнее свойство наверное было бы полезным если не одно но носить с собой камень души просто глупо куда логичнее спрятать его в укромном месте чтобы в случае смерти иметь убежище для возрождения я как заправовский леч рассужда проталисту требовалось надежное место для хранения камня порассуждав над вопросом пару дней он вспомнил кое что важное сейчас мужчина ощущал что здоровье достаточно восстановилось и можно попытаться Обратившись к пространственному карману, порталист вынул один любопытный артефакт. Обруч слова «Привязанный» дает возможность привязать существо к пользователю артефакта. Позволит контактировать и распоряжаться. В прошлый раз, когда он попытался освоить управление этого обода из металла, украшенного камнями, ничего не вышло. Однако сейчас Артем был во много раз сильнее и опытнее себя прошлого. Волевым усилием игрок отправил энергию в артефакт. Едва она одолела некий барьер, предмет ответил мгновенно. «Теперь понятно. Тогда у меня не хватило своей силы». Он отдал приказ, и артефакт не замедлил его исполнить. Рядом из ниоткуда возникла черная клекса необычного портала. Она быстро увеличилась, выпуская из своих недр нечто. Несколько мгновений, и над человеком возвышался замок необычной формы. Обладая небольшой площадью в основании, он имел непропорционально высокий донжон, и в целом выглядел довольно зловеще. Сейчас, будучи развитым адептом и полноправным хозяином этого существа, Ротём понимал и ощущал несравненно больше, чем раньше. Неизвестно, кто и когда создал его, но это было действительно чудо из чудес. Замок являлся квази-живым объектом. Помимо этого, он же был и артефактом, работающим с пространством. Мало того, обладал способностями в ПСИ и мог неплохо давить на мозги ничего не подозревающих адептов. Последнюю способность Артем познал и на своей шкуре, хоть и смог вовремя принять защитное зелье. Замок, монстр и артефакт в одном лице распахнул свои двери, стоило новому хозяину надавить силой. Артем стал во много раз сильнее, чем при первой встрече, и теперь это существо не смело сопротивляться. Войдя внутрь, адепт увидел пустые помещения с голыми стенами. Он напряг фантазию и транслировал приказ замку, тут же в соответствии с желаниями, окружение изменило форму и дизайн. Помещение украсила строгая минималистичная обстановка. все как любит игрок. За час он облазил своё новое жилище вдоль поперек. В самую последнюю очередь Ратем спустился в подвал, где открывался портал в мир демонов. Изучив это место подробнее, он убедился, что переход не откроется сам по себе. «Отлично», — удовлетворенно кивнул порталист, закончив с обследованием. «Это место подходит для хранения». По его мысленному приказу, замок создал в своих недрах еще одну комнату. В ней на специальный подиум Артем водрузил камень души. Теперь он был уверен в сохранности своего второго шанса на жизнь, хоть и не совсем понимал, как его использовать в случае чего. Порталист пробыл в замке еще с десяток стандартных дней, продолжая тренировки и отправляясь от последствий ритуала. Однако слишком много времени он терять не мог. Впереди ожидали события, назревающие в городе башен.